ЧАСТЬ ВТОРАЯ Чама кричала в агонии, и её крики эхом разносились по поюцу лавы над телами Кьёма. Чама в отчаянии пыталась вытащить из себя камень лезвия, но из её рта лилась лишь кровь рвота. чама держись!» Попытки Мора и Ролонии помочь ей не спасали, живот у Чама был необычным, а потому привычная первая помощь не работала. Мора направляла энергию в тело Чама, но это повышало её силы, но не помогало убрать камень». «Тогда нам остаётся только убить нашитанию», — пробормотал Адлет. Со способностями Мора они смогли понять свойства камня-лезвия и установили, что Чама осталась жить не больше трёх часов. И они узнали, что камень потеряет силу, если нашитание будет далеко. Согласно ощущениям Моры, уйти-то могла не дальше, чем на километр. Мора также сказала то, что есть два способа убрать эффект камня — убить нашитанию или заставить её саму отключить его». И теперь, читая мантру, Мора продолжала анализировать камень, что оказался в животе Чама. Тем временем Ханс и Фрэмми преследовали нашитанию. Если они её упустят, спасти Чама будет сложнее. А потому Адлиц тревогой ожидал их возвращения. «Бабуля, Чама же не умрёт?» – спросила Чама, её голос был безжизненным. Мора взяла её за маленькую ладошку, чтобы приободрить. «О чём ты говоришь? У тебя же есть все мы. Думаешь, мы позволим тебе вот так умереть?» «Ага, так вот как все...» «Она должна была установить её раньше», — подумал Адлет. «Судя по поведению нашитании Шитании, камень был внедрён в Чама не тогда, когда они были в барьере Туман Иллюзий. Это случилось ещё до пробуждения Маджина. Этого стоило ожидать. На Шитании готовилось к этому сражению годами», — отметил Адлет как раз перед тем, как вернулся Ханс. «Что случилось, Ханс?» «Неа, я лишь на секунду потерял её изведу неа и пытался найти снова». Лицо Ханса лишилось привычной игривости, даже он понимал серьёзность ситуации. «И она почти в километре отсюда сидит в кругу из тридцати Кьёма. Улыбается, словно всё прекрасно. Отвратительно. Но больше Кьёма я не увидел, Нья. А Фрэми осталось следить неподалёку. Она не настолько глупа, чтобы сражаться с ними в одиночку. Меня тревожит всё это. Я беспокоюсь за Фрэми», — добавил Адлет. «Не о чем беспокоиться. Я не видел ни Дгуни, ни Галдофанья». Адлет нахмурился, но всё было ясно. Как и показал анализ Моро, на Шитане не могла уйти далеко от Чама, а потому она угадала с радиусом действия силы камня. «Для начала нужно унести Чама подальше. Похоже, так мы сможем брать эффект камня. Мора, мы можем её передвинуть?» Спросил Адлет, но Мора печально покачала головой. «Чама едва держится. Не знаю, что случится, если её потревожить. Значит, остаётся лишь убить на шитанию». Адлет поспешно вытащил оружие из железного ящика заполняя кисят на поясах. «Мы с Ролони и Фрейми убьём на шитанию. Ханс, Мора, оставайтесь тут и защищайте Чама». Атлет предпочёл, чтобы с Чама остался Ханс, ведь на него он мог рассчитывать. И хотя Дгуни ещё не появился, он хотел, чтобы Ханс остался на страже. «Понял, мы оставляем принцессу сан троемне «И, Мора, ты можешь позвать Голдов горным эхом?» Мора кивнула, она глубоко вдохнула и активировала свою способность. «Голдов, где ты? Я зову тебя снова и снова! Чема при смерти из-за нашитания! Приди и помоги, Чама!» Чема лежала на земле, а Мура звала Голдов раз за разом, используя горное эхо, объясняя ситуацию. Но казалось, что её голос бесполезно разлетается над поясом лавы. «Он не собирается возвращаться», — заключила Мора. «Аткун, что же делать с Голдовом Саном?» Отлет не мог ответить на вопрос Ролонии. Он всё ещё не знал, настоящий ли Голдов цветок. Он не мог сказать, что Голдов седьмой, и заманивал их сюда, чтобы убить Чама. Он не хотел сражаться с голдофом. Но оставалась возможность, что Голдов обманула на и использовала его. Он не возвращался и тоже мог быть в опасности. «Хватит разговоров о Голдове». Ничего не решив, Адлетт согласился опустить эту тему. Голдофу придётся пока что продержаться самому. Нужно сначала помочь Чама, а потом уже о нём». Адлет с Ролоней направились на север. Каменные холмы возвышались по всему поясу лавы. Здесь сложно было продвигаться, но Адлиц и Ролонии продолжили двигаться на север, перепрыгивая трещины и сбегая встреч с жаром, что вырывался гейзерами на поверхность. Через пять минут бега они услышали выстрелы. Фрэмми сражалась с Кьёма. Они всё же добрались до места, которое указал Ханс, и увидели, что Фрэмми отстреливается от Кьёма, встав на вершине одного из холмов. «Наша Таня побежала на запад! Идите за ней!» — коррекнула Фрэмми. Без колебаний Адлет отвернулся от и побежал на запад, оглянувшись на вершину самого высокого холма из ближайших, Адлет заметил движение в тени холма в 30 метрах впереди. Думаете, так легко убежите. Адлет преследовал силуэт изо всех сил. Пробежав к холму он заметил нашетанию в центре почти 20 кйа. Она ехала на спине огромного къема волка, следя за тем, что происходит сзади. Пока Адлет спускался с холма, двое кйа напали на него. Кьёма-паук плюнул паутиной, а огромный кьёма-змея изверг пламя. Адлет тут же отскочил, чтобы избежать атак, но приземляясь он споткнулся и перекатился по земле. «Что ты творишь, дурак?» — прокричала Фрейми, стреляя в кёма паука Адлет извинился и поднялся на ноги, а потом, уклонившись от атаки кьёма змеи ударил её по шее. Ему было сложно сражаться, держаться на ногах, его привычная сложность на поясе лавы снизилась. «Адкон, ещё один!» Крикнула Ролония, указывая на Кьему, что шёл на них с запада. «Оставляю его тебе, Ролония!» Сказал Адлет, скользнув мимо Кьема и побежав за нашитаний. Она атаковала их одиночно, потому что просто хотела задержать. Она продолжала убегать. Ролония выхватила хлыст, и в тот миг, когда когти Кьема почти сомкнулись на её шее, крик эхом разнесся над поясом лавы. «Не двигайся, гнилое жалкое насекомое! Я остановлю твоё дыхание! Я остановлю твоё сердце!» Лыст ударил по Кьёма, и его кровь пролилась на землю. Адлет, Ролони и Фрейми двигались за группой Кьёма на максимальной скорости, понемногу расстояние между ними сокращалось. «Прости, Фрейми», — сказал Адлет. Фрейми бежала рядом с ним. «Ха? Если бы я послушался тебя и действовал осторожно, такого бы не произошло. Ты совсем дурак, да? Чем помогут извинения?» холодно сказала Фрейми. «Не переживай. Я даже не злюсь». Адлет кивнул и продолжил бежать. Адлет заметил, что на Шитане и Кьяма бегут полукругом. Они поворачивали, чтобы дальше двигаться на расстоянии километра от Чама. Сначала они двигались на север, а теперь направлялись на юг. Как и говорила мора на Шитании не уйдёт дальше, чем на километр от Чама. Через какое-то время трое героев смогли сократить дистанцию до 100 метров. Фреймя создала бомбу в ладони и зарядила её в своё ружьё. Взрыв прогремел в 10 метрах от на Шитании. Адлет сделал из верёвки простую рогатку и бросал бомбу в на Шитанию. «Похоже, она собирается так бегать, пока Чама не умрёт», — сказала Фрэмми на бегу. «Возможно, но мы сможем её поймать», — ответила Ролония. «Если они продолжат забрасывать на шитанию бомбами, то вскоре по ней попадут». Нашитание было одним человеком среди 20 Кьома, Адлет был уверен, что они смогут победить. «Странно, адлет сказала Фрэмми. «Ага, я об этом тоже подумал». Фрэмми и адлет перестали атаковать бомбами, ведь это замедляло их бег. Вместо этого они ускорились, чтобы Нашитане не сбежало. «В чём дело? Почему вы не сражаетесь?» — крикнула Ролонья Нашитане, склонив голову на бок. Нашитане прекрасно понимала ситуацию. Сколько бы она ни бегала, уйти дальше, чем на километр она не могла. А 20 кьём они могли защитить её. Но вряд ли Нашитане позволило бы убить себя. Адлет понимал, что у неё наверняка есть план побега. Фрейми, казалось, тоже это поняла, и теперь пыталась разгадать, о чём думала Нашитане. «Адлет, как по мне, это очередная ловушка». «Согласен. Они ждут, чтобы атаковать нас». «Может, ловушка будет такой же, как и у Чама?» Ответила Фрэмми. «А это вряд ли», — подумал Адлет. Адлет путешествовал с нашитани 11 дней, пока они не добрались до территории воющих демонов. Но когда он узнал, что нашитание — самозванка, он проверил и себя, и своё оружие, чтобы убедиться, что нашитание ничего не подсунуло ему. Но ничего странного не заметил, так что ему она ловушку не устроила». Фрэмми и Нашитане сталкивались лишь день, так что Нашитане вряд ли успела бы что-нибудь в неё подсунуть. А в Саралоне они вообще не встречались, а потому только чем она так поймала? «Или есть что-то ещё?» «Другая причина, по которой Нашитане раскрыла себя так глупо?» — спросила Фрэмми. И тут Адлита осенила. «Фрэмми, ты ведь всё это время следил за Нашитаней?» «Нет, я опустила её. Верно. Кьяма оборотень!» Адлит кивнул. «А? О чём вы говорите?» «Спросила Ролония». «Нашитание, за которой мы бежим, скорее всего, Кьёма-оборотень, который превратился в неё». Среди кёма были те, что могли легко менять свой облик, но их было мало. Адлет встретил одного такого, сражаясь в барьере туман иллюзий. Кьёма не могли превратиться в Адлета или Ханса, потому что для этого им нужно было бы сотрудничать с ними или хорошо разглядеть их тела. Но как раз поэтому превратиться в нашитание оборотень мог. «Но нашитание, с которой мы сражались, была настоящей». Она использовала силу мечей, чтобы активировать камень лезвия в Чама, но нет доказательств, настоящее ли нашитание бежит впереди нас. Мы с Хансом несколько раз теряли её из виду. Она успела бы поменяться местами с подделкой, — сказала Фрэмми. «Так вы об этом говорили? Но как нам понять, какая там нашитание?» «Если она использует силу мечей, то убедимся. Но есть и другой способ, что точно раскроет её сущность. Так ведь, Ролония?» — сообщил Адлет. «О чём ты?» Ролония склонила голову в смятении. «Она ещё не поняла!» – подумал Адлет. Они снова ускорились, расстояние между ними и нашитание из Кьема сократилось на 30 метров. Нашитание всё ещё ехала на Кьема Волки оглядывалась. Она, похоже, переживала, что её подстрелит Фрэмми. «Пока есть возможность!» – решил Адлет. Но Адлет тревожился о её способности скрытия. Впрочем, он уже понял, как её обойти. «Вперёд!» – крикнул Адлет. В следующий миг хлыст Ролония обхватил тело Адлета. Она остановилась и подняла Адлета хлыстом в воздух. «Осторожней, откон крикнула Ролония и бросила его. Адлет летел прямо в гигантского кьёма волка, на котором ехала нашитание, а Адлет пока летел бросил маленький ножик. Рука этого была оснащена тоненькой цепью, конец которой он держал в руке. Нашитание остановило ножик левой рукой, кровь потекла по её запястью, она тихонько вскрикнула Множество мечей вылетело из земли и направилось к падающему Адлету, тот отбил со своим мечом и металлическими набойками на обуви, но некоторые мечи успели его задеть. И всё же Адлет рухнул на спину гигантского волка. «Берегись, Адлет!» Закричала Фрэмми, а на шитане направила рапиру к горлу Адлета. Он остановил атаку броней плеча. В тот же миг Адлет вытащил одно из тайных оружий. Он бросил крохотную бутылочку с ядом, которую на шитане тут же отбил рапирой. Но Адлет предугадал, что она так отреагирует, а потому бутылочка была лишь отвлекающим манёвром, а вот последующая атака мечом была настоящей. Нашитание низко пригнулось и избежало атаки. Ещё несколько ударов, и адлет мог бы сбить её со спины Кьёма, но огромный волк встряхнулся и сбросил Адлита. «А теперь пора. Убейте Адлита-сана!» — крикнуло нашитание, зажимая рану на левой руке. Кьёма двинулись к упавшему Адлиту, но Фремя отстреливала их. Оролония обхватила хвостом его руку. «Ничего не выйдет!» Адлет схватился за хлыст Ролонии, и она потянула его в воздух, словно рыбу удочкой. Будучи в воздухе, Адлид бросил домовую бомбу, остановив Кьяма и обеспечив себе побег. «Не вышло. Что ж неважно. Уходим отсюда!» Сказала на шатане Кьяма, которые собирались продолжить атаку. Кьяма послушались и побежали, продолжая защищать её.